Часть вторая. Разговоры с детьми разного возраста. Глава 1 Зачем рассказывать детям, какие они? Как-то ко мне на прием пришла клиентка, перед которой стояла непростая задача. Ей предстояло уволить практически половину сотрудников своего отдела. Она их сама нанимала, обучала, вдохновляла, но теперь из-за резко изменившейся ситуации на рынке ей требовалось их уволить. Что же привлекло мое внимание в общении с ней? Несмотря на сложную ситуацию, клиентка производила впечатление невероятно благополучного и счастливого человека. Казалось, что во всех сферах ее жизни все было очень хорошо. В семье, карьере, интересах, друзьях. Я спросил ее, мне кажется, у вас поразительная судьба, какая-то очень удачная и счастливая, это так? Клиентка улыбнулась и ответила «Соглашусь, и за это я благодарна своей бабушке по маминой линии». Женщина рассказала, что каждое лето родители отвозили ее в деревню к бабушке, которая была удивительно мудрым и любящим человеком. Она создавала устойчивое ощущение поддержки, принятия, любви, но одна вещь была просто волшебной. Бабушка брала ее, маленькую трехлетнюю девочку, и сажала на стол. И это уже было удивительно, ее никто никогда не сажал на стол. Взяв стул, бабушка садилась напротив и, глядя внучке прямо в глаза, говорила, «давай-ка я расскажу, что мне в тебе нравится». И она говорила о том, как ей нравятся глазки девочки, умные и внимательные, как нравятся ее пяточки розовые и гладкие. Признавалась, что ей очень нравится, какая внучка ловкая, но при этом осторожная, бездумно никуда не лезет, и что она намного лучше, чем в прошлом году забирается на старую яблоню. На что я обратил внимание, бабушка не говорила внучке общих слов, которые не цепляют «ты мне нравишься», «я тебя люблю». Конечно, это тоже важные слова, но бабушка отмечала конкретные моменты. Она прямо сообщала, что именно ей нравится во внешности внучки, в ее характере, в отношении к жизни. И моя клиентка чувствовала, что слова бабушки буквально гипнотизировали ее и проникали глубоко в сердце. Думаю, женщина права. Такой способ доносить свою любовь не мог не оказать положительного влияния на ее судьбу. Посадить девочку на стол и рассказывать ей, какая она замечательная, это восхитительно. Я считаю, что каждому человеку невероятно важно понять, чем он отличается от других и каковы его особенности. Не ответив на эти вопросы, мы не можем распорядиться своей судьбой наилучшим образом. Еще дедушка Зигмунд Фрейд говорил о том, что наша задача узнать себя и принять себя. Но разобраться с такой задачкой не просто даже взрослому человеку, а ребенку тем более. И как здорово, когда рядом оказывается мудрый взрослый, который находит время, возможности и правильные слова, чтобы рассказать ребенку о его особенностях. Это настоящее благословение, которое будет всегда оберегать, защищать и поддерживать ребенка. К сожалению, родители часто действуют иначе. Желая помочь своим детям, они больше обращают внимание на их ошибки и критикуют. Им кажется, что так они стимулируют развитие своих детей. Но на деле происходит обратное. Появляется страх ошибок и пропадает уверенность в себе. Как же найти подход, который будет поддерживать ребенка и помогать ему развиваться? Один из моих учителей, замечательный тренер по нейролингвистическому программированию Фрэнк Пьюселек, научил меня тому, как правильно давать качественную обратную связь. Принципы качественной обратной связи. Во-первых, в вашем сообщении не должно быть никакой воды, никаких общих слов, только конкретика. Во-вторых, следует придерживаться особой структуры. Сначала вы отмечаете два конкретных положительных момента, которые вам нравятся в действиях собеседника. «Мне очень понравилось вот это», «Еще мне понравилось в твоих действиях вот то». Затем вы упоминаете об одном моменте, который, на ваш взгляд, можно улучшить. Улучшить можно вот это, добавив то-то и то-то. При этом вы говорите коротко и конкретно, сначала о двух вещах, которые вам понравились, затем об одной, которую можно улучшить. Интересно, что человеку, который принимает качественную обратную связь, необходимо научиться вести себя определенным образом, ничего не комментировать, ничего не обсуждать, а просто сказать спасибо. Это его внутреннее дело, как он воспользуется обратной связью, но за нее он выражает благодарность. На своем опыте я многократно убеждался, что такая обратная связь работает великолепно. Но как эти идеи можно применять по отношению к детям? Им же сложнее, чем взрослым. Они еще не умеют так управлять собой и своей мотивацией. Они более чувствительны и ранимы. Поэтому я предлагаю, разговаривая с детьми, сообщать им в два раза больше позитивных фактов. Было бы здорово, если бы вы, пытаясь положительно повлиять на своих детей, сначала рассказали им о четырех конкретных хороших моментах, где он или она оказались молодцом, а потом обратили бы внимание на один момент, который можно улучшить. Конечно, в теории это звучит просто, но на практике, особенно в ситуации, когда ребенок вытворяет что-то невообразимое, мы забываем о таком подходе. Поэтому, чтобы вовремя вспоминать о нем, давайте освоим специальную технику. Медитация. Пять пальцев. Посмотрите на свою ладонь, лучше на левую, она все-таки ближе к сердцу. Посмотрите на пальцы левой руки, мизинец, безымянный, средний и указательный. Эти пальцы предназначены для того, чтобы напоминать вам о том, что в вашем ребенке много хорошего, много того, что вам нравится. А большой палец предназначен для того, чтобы вы рассказали ребенку, что ему можно было бы улучшить. Представьте в воображении, как вы начинаете. Сейчас рассказывать своему ребенку о том, в чем именно он хорош. И по очереди загибайте пальцы. Делайте это неспешно, вдумчиво, от всего сердца. Мизинец. Безымянный. Что вам нравится в вашем ребенке? Средний. Указательный. И когда вы перечислите то, что вам нравится в вашем ребенке, тогда вы и дойдете до большого пальца и сможете рассказать ему, что можно было улучшить и чему со временем ваш ребенок научится. Таким образом с помощью воображения вы начинаете уже сейчас привыкать разговаривать со своим ребенком особым образом таким образом который обязательно поможет развиваться вашему ребенку наилучшим способом и вы увидите, что в этом случае Используя такой метод, ваши слова подействуют по-другому, намного мягче и намного глубже. Пусть теперь ваша левая ладонь в нужный момент напоминает вам, как можно сообщать ребенку о желательных изменениях. Но что делать, если некоторые черты характера ребенка буквально сводят нас с ума и вызывают желание немедленно все исправить? Такая реакция мешает увидеть способности и таланты своих детей. Нам необходимо посмотреть на эти черты под другим углом, ведь в определенных обстоятельствах то, что нас раздражает, может оказаться сильной стороной ребенка. И чтобы помочь вам сменить фокус восприятия, я предлагаю освоить медитацию. Медитация – волшебная линза. Есть такие линзы? которые переворачивают все вверх тормашками. То, что было внизу, оказывается вверху, и наоборот. И теперь представьте, что вы получаете в подарок, может, от Деда Мороза или доброй феи, волшебную линзу. Она предназначена для того, чтобы вы могли взглянуть на те качества вашего ребенка, которые вам не нравятся, по-другому. Представьте, что вы подносите глазам подаренную вам волшебную линзу, и эти качества переворачиваются. Те качества, которые вас в ребенке раздражали, поворачиваются другой стороной. Если вас раздражала медлительность ребенка, вы видите, что она превращается в стабильность, в умение не суетиться. Если вас раздражала несобранность ребенка, его забывчивость, то теперь с помощью линзы это выглядит как погруженность в свой богатый внутренний мир. И будет полезно, чтобы вы направили волшебную линзу на свое прошлое, на свое детство. И неожиданно увидели, что в вашем собственном характере раздражало родителей. Но волшебная линза все переворачивает и помогает увидеть, как эти черты характера вплелись в узор вашей судьбы и сделали ее неповторимой. Особенный. И вы заметите, что волшебная линза меняет не только то, на что вы смотрите, она меняет ваше сердце, делая его мягче, мудрее и светлее. И это очень хорошо. Теперь вы будете смотреть на отрицательное качество своего ребенка совершенно по-другому и замечать, что они могут работать не в минус, а в плюс. Но когда и как говорить с ребенком о том, что вы видите в нем хорошего? Задача родителей выбрать подходящий момент для такого разговора. Это должно быть время, когда и вы, и ребенок замедлились, расслабились, когда нет спешки и напряжения. В такие моменты легче сонастроиться и по-настоящему подключиться друг к другу. И, конечно, один из самых волшебных моментов для этого – время перед сном, когда ребенок уже в кровати можно спокойно сесть рядом и сказать «давай-ка я с тобой немного посижу и расскажу, что мне в тебе нравится». Что для этого нужно? Просто помнить, что именно в этот момент портал, ведущий к сердцу вашего ребенка, открыт. Если у вас есть это понимание, то даже после трудного дня вы сможете найти силы для теплого искреннего разговора. Конечно, никто не предлагает каждый вечер устраивать душевные беседы, но если не осознавать ценность этих мгновений, они будут ускользать раз за разом. А когда еще может открываться сердце вашего ребенка? Удачная атмосфера для такого общения возникает, когда вы едете куда-то далеко вдвоем в машине. Или когда вы совершаете вместе неспешную прогулку. Можно воспользоваться моментом, когда вы, скажем, приехали на дачу, а там внезапно отключили электричество, из-за чего недоступными стали телевизор и интернет. Можно принести свечи, устроиться рядышком и погрузиться в уютную атмосферу душевного общения, чтобы рассказать ребенку о том, какие положительные изменения произошли с ним за последнее время. Есть и еще один отличный способ рассказывать детям о том, какие они. Это многосерийная сказка, которую вы сочиняете на ходу. Технология заключается в следующем. Во-первых, нужно выбрать героя сказки, который вашему ребенку будет симпатичен. Во-вторых, обратите внимание, чтобы герой не оказался слишком правильным и идеальным. Тогда ребенку будет легче себя с ним ассоциировать. Лучше, чтобы это был какой-нибудь лягушонок или ежик, а не белоснежный пушистый зайчик. В-третьих, этот сериал не требует заумного динамичного сюжета. Он сочиняется на ходу и рассказывается в очень неспешной манере. Сюжет крутится вокруг тех вопросов, с которыми ребенку приходится сталкиваться сейчас. Как научиться одеваться, чтобы это не занимало много времени. Как поладить с воспитательницей в детском саду. Как научиться чистить зубы, чтобы это было легко и весело. Как-то я работал с семьей, которая взяла из детского дома маленького мальчика. Ему было шесть лет, его родных отца и мать лишили родительских прав за жестокое с ним обращение. Ребенок был сильно травмирован, его мучили кошмары, он кричал по ночам, а порой бился головой о стену, говоря, что он плохой. Приемные родители очень хотели ему помочь. Я предложил им использовать метод многосерийной сказки. Но для этого было необходимо выбрать, кто из родителей станет сказочником. Мы решили, что лучше, если сказочником будет папа. Он много работает и мало времени проводит с сыном. А теперь, приходя вечером с работы, он будет ложиться с сынишкой на кровать, выключать свет и рассказывать ему очередную серию сказки, например, про серого мышонка. Метод прижился. Вечерняя сказка стала важным событием в их отношениях а через 2-3 месяца состояние мальчика явно улучшилось, кошмары ушли. Попробуйте разные способы рассказывать своему ребенку о его индивидуальности, о том, какие у него черты характера, особенности внешности, подходы к жизни. В этой главе мы рассмотрели несколько вариантов – беседа перед сном, качественная обратная связь и многосерийная сказка. Примените их на практике и выберите тот, что лучше всего подходит именно вам.